Глава 6. Тайник первого мага. Ходить порталами намного комфортнее, чем через глубину. Никаких побочных эффектов и неприятных ощущений. Вошел, свет моргнул, а за пеленой сразу новая локация. Некоторое время я ждал, пока зрение подстроится под тусклый полумрак сокровищницы. Но, бросив взгляд на пол, начал осознавать, что что-то пошло иначе нежели у Тиссы с инфектом. Вокруг не было ни груд золота, ни сверкающих драгоценностей, лишь потертый плиточный черно-белый пол, напоминающий шахматную доску. Я стоял в узком коридоре, если раскинуть руки, можно коснуться стен. За спиной тупик, в метре над головой навис потолок, отражая пол в черно-белую клетку. Коридор передо мной тянулся на 20-30 шагов и упирался в каменную плиту, на которой виднелись крупные вырезанные символы. Что-то похожее на клинопись, палочки, стрелки, треугольники и окружности. На ходу я на всякий случай призвал Пэта. При прорыве нежити в три стадии он хорошо себя проявил, поднял уровень и получил навык дистанционного впрыска цепенящего токсина. Иги, получив команду проверить коридор, утверждающий стрекотнул и отправился выполнять. За время его полета туда и обратно ничего не произошло, коридор был чист. Помня, что время пребывания в сокровищнице ограничено, я поверхностно изучил стены коридора. Не нашел в них ни подвоха, ни каких-нибудь тайников и направился к плите с символами. Только вблизи я разглядел утопленный в стену рычаг. Ладонь сама потянулась к нему и замерла на полпути. По рукоятке пробежал багровый разряд. Хм, выждав пару секунд, я все-таки потянул ее на себя, но та не поддалась. Тогда я сделал шаг назад и принялся изучать символы на плите. Понять что-либо казалось невозможным. Внутренний таймер начал отсчет второй минуты нахождения в сокровищнице. Не содержащей ни кладов, ничего бы то ни было еще. Легкая прогулка за наградами превратилась в какой-то идиотский квест с загадками и головоломками. Периферийным зрением я вдруг заметил движение, перевел взгляд и увидел, что часть символов надо мной преобразовалась в знакомые буквы. «Никто не уйдет обиженным! Кто ты?» Фраза звучала знакомо, но никак не проясняла происходящее. «Значила ли она, что без наград я не уйду?» Хотелось бы верить. Кто я? Скиф. Громко назвал я свое игровое имя. Ноль реакции. Алекс. Снова ничего. Я прощупал пальцами каждый символ и, так и не обнаружив подсказок, задумался. Мне доводилось слышать об инстансах и рейдовых подземельях, в которых встречались подобные загадки. При первых прохождениях зачастую именно они становились основным стопором для рейда а вовсе не сложность очередного босса. Итак, кто я? Урожденный Александр Киран Шепард, в 12 лет официально сокративший имя до Алекса. Родители тогда очень расстроились. В ДИСе я Скиф, инициал спящих богов, предвестник, глава клана Пробужденных. Ничто из вышеперечисленного не сработало. Так ничего не придумав за четверть часа, я врезал кулаком в стену. Не добрался даже до самой ерундовой зеленой шмотки. Представляю, как посмеялись бы от с Хангом, все прошлые годы считавшие меня умником. По правде говоря, таким тупым я себя давно не чувствовал. Побродил по коридору, попробовал применить силу и разрядил в каменную плиту комбо безуспешно. «Включай мозги, Алекс», — подумал я. «Никто не уйдет обиженным». «Кто ты?» «То есть, кто я?» «Никто не уйдет обиженным». «Никто! Никто не уйдет обиженным!» «Никто!» Я сам не заметил, как начал рассуждать вслух. «Я никто!» Сработало. Заскрижетали трущиеся друг от друга камни, и из плиты на два пальца выдвинулись три прямоугольных блока. По ним прокатились всполохи пламени, а следом проступили светящиеся слова. «Путь славы», «Путь силы» и «Путь отваги». «Выбирай мудро, герой», — эхом донеслось до меня. Голос, сказавший это, звучал скрипуче и неестественно, будто язык был чужим для говорящего. Так-так. Почему у меня все иначе? Я начал лихорадочно соображать, со смешкой подумав, что надо качать интеллект. В чем дело? Может, в том, что именно я сделал последний удар и провел обряд изгнания? Или играет роль еще какой-то фактор? Что у меня есть такого, чего нет у ребят? Ладно, статус угрозы. Может он влиять? Ну, возможно. Проделки бегемота? Нет, это вряд ли. Какие-то характеристики? Благодаря классу у меня зашкаливают харизма и удача. Удача? Но то, что моя версия сокровищницы лучше, чем у соклановцев, еще не доказано. Сейчас требовалось выбрать некий путь, от которого, рассуждая логически, Зависит, какие именно награды станут доступны. Иглокол что-то прострекотал и унесся в начало коридора. Обернувшись, я понял, что меня подгоняет. Задняя стена начала движение навстречу. Пока медленно, но обеспокоенность рекот Иглокола нарастал. Надо было что-то решать, пока меня не сплющило в этой гигантской скифовыжималке. Что ж, к славе я не стремлюсь, ни к доброй, ни к дурной». «Сила не помешает, но у меня с ней вроде бы и так все неплохо». Иги завизжал на грани ультразвука, мечась между мной и надвигающейся стеной, которая ускорилась, преодолевая, по моим прикидкам, по метру в секунду. Времени на колебания не оставалось. Прервав размышления, я решительно надавил на блок с путем отваги. По плите сверху вниз беззвучно пробежала узкая полоска света оставляющая после себя совершенно иную поверхность с угасающим сиянием. Плита изменилась, преобразовавшись в створы врат, выполненных из матового синеватого металла. Он казался полупрозрачным, но разглядеть, что за ним, не удалось, да и не до того было. Я быстро вернулся к рычагу в стене, потянул его на себя, и тот поддался. Сзади с нарастающим рокотом надвигалась стена, грозя нас размазать. Врата беззвучно раскрылись. Я сделал шаг, доехавшая стена придала мне ускорение и с грохотом врезалась в ту, где были врата, перекрывая обратный путь. Когда осела пыль, моему взгляду открылся просторный зал с высоким потолком, белоснежными мраморными стенами, сыграющими бликами. Я абсолютно пустой, в ширину шагов сто и столько же в длину. Пол в виде шахматной плитки, как в коридоре, и очень высокий небесно-голубой купол, с которого равномерно лился мягкий свет. Присмотревшись, я увидел в каждой клетке пола вертикальную линию, не идеальную, будто ее процарапанную когтем. И что делать? Ответ пришел скоро. В воздухе появились огромные объемные буквы, на вид каменные, и они точно не были частью моего интерфейса. «Сокровищница первого мага. Путь отваги». Едва дочитал, буквы взорвались разлетающимися каменными осколками, но ни один не долетел до меня. Через мгновение обломки зависли в воздухе, а потом, все больше ускоряясь, вернулись на место, снова собравшись в текст, только уже другой. «Отважному воздастся, да пройдет 99 шагов идущий!» Буквы задрожали, затряслись и снова взорвались, теперь превратившись в исчезающую пыль. Что бы дальше ни произошло, обычным выбором наград это не назовешь. Идущий путем отваги, шаг первый! Торжественно объявил суровый мужской голос. Он доносился, казалось, это всюду. И человеческого в нем слышалось мало. Гласные проглатывались, словно речевой аппарат говорившего не приспособлен был выдавать подобные звуки. На всякий случай приготовься, Игги. Я похлопал иглокола по колючей спине и подобрался. Пэт охотно протарахтел что-то одобрительное. Подраться он был не дурак, всегда готов. Тем временем в воздухе в центре зала прочертилась сияющая вертикальная линия высотой метра три. Расширившись, она приняла форму портала и оттуда вывалилось нечто сморщенное, скукоженное, похожее на дикобраза. Выпустив его, портал свернулся в быстро угасающую точку. Дикобраз, по инерции, прокатившись клубком пару метров, остановился. Распушив длиннющие иглы, развернулся и выпрямился, позволив себя разглядеть. Полутораметровый гуманоид с длинной заостренной мордой. Пластинчатая кераса на ремнях прикрывает грудь и живот. В руках Баклер и вытянутый искривленный клинок. ёж боец, 27 уровень, элитный. Подслеповато щуря красной глазенки. Ёж, не иначе как результат кровосмесительной связи любвеобильного гоблина и дикобраза, обнаружил меня и злобно заурчал. В следующие несколько секунд он, выставив перед собой круглый щит и клинок, перебирая короткими ножками, рванул в атаку, а Игги, подчиняясь команде защищать хозяина, застрекотал в ответ и полетел на перерез. Цепенящий токсин и перехватил ёжа в трех метрах от меня» когда я уже натягивал тетиву лука. Биться с таким дикобразом в рукопашку не хотелось. Пораженный токсином, моб споткнулся и грохнулся на пол, тут же получив стрелу в шею. Вы нанесли урон Йожу-бойцу, 2893. Очки жизни 36107 из 39000. Йо, как тебе усиленный быстрый выстрел, боец? Привычка разговаривать с мобами никуда не делась. Приближаясь к нему, я всадил еще несколько стрел, в том числе разрывным выстрелом. А потом все-таки врезал сокрушающим кулаком молотом, сминая панцирь, принятый мною за керасу. Удивившись, что этого не хватило, чтобы прикончить вроде бы обычного элитника, выдал комбо. Защита моба просто зашкаливала, срезая мой урон вдвое от привычного. Ее ж боец мертв. Очки опыта плюс 900. Очки опыта на текущем уровне 26, 3450 из 36400. Тело начало мерцать, и я поспешил проверить лут. Вы получили 1000 золотых. Явно не то, на что я надеялся, хоть и щедро. Опыта дали аномально много, но оно и не мудрено, локация ведь нестандартная. Я поднялся. Труп ежа развеялся, а в центре зала воздух расчертили две новые вертикальные линии, предвещая появление еще двух порталов. Но сетовать на странную сокровищницу и еще более странную механику выдачи наград времени не было. Два новых ежа, зловещие топорща шипы, уже начали подниматься. То ли из-за особенностей пути отваги, то ли по новой задумке Сноусторма. Я торчал в сокровищнице уже больше часа, а меня все не выкидывало. После двух опытных ежей-бойцов 28-го уровня, за которых я получил уже по 2000 золотых, ожидаемо явились три моба уровнем выше. С ними, матерыми ежами-бойцами, пришлось повозиться. После предыдущего боя моя шкала жизни отображала чуть меньше 90%. Регенерация не работала, что заставило действовать осторожнее. Я держался на расстоянии, Благо мобы били строго в миллизоне. Я активно использовал оглушающий пинок, парализующий выстрел, аналогичный подействующий цепенящий токсин ИГИ, а также его смертельный стрекот. При этом я берег возмездие. Оно, я о ресурсе, было доступно, натикало 1020 двадцать заражением, пока парни тащили меня к бегемоту. Но вот пополнить его я мог, только подставляясь под удары. В моем положении поступать так неразумно. В итоге прилично потрепанную тройку ежей я разогнал жутким воем. Прикончил первого, пока два других бегали в страхе. А когда действие эффекта спало и мобы вернулись, вывел из строя оглушающим пинком второго. Вместе с Игги разложил третьего и снова вернулся к оглушенному, который уже оклемался. С ним проблем не возникло. Впрочем, поцарапать меня этим троим удалось. Хорошо, что апнулся уровень и здоровье восстановилось. 9000 голды звякнули, прибавляясь к монетам в моем рюкзаке. Очки характеристик я торопливо вложил в восприятие, увеличивая дистанцию действия возмездия спящих. Сразу после этого, не давая мне ни минуты передышки, развернулся еще один портал. Только один, но шире и больше предыдущих. Оттуда шумно вывалился Йош-Страж 30-го уровня. Босс размером с небольшой меха-танк сотни тысяч жизней. Страж заставил меня попотеть. Наносил он только физический урон, но, в отличие от бойцов, был раза в два больше, тяжелее, и пара видов его атак вынудила меня побегать. Раскручиваясь на месте, он хаотично выстреливал во все стороны металлическими шипами, уклониться от которых я не мог при всем желании. Оставалось прикрываться каменной кожей и отворачиваться, пряча голову, чтобы сберечь глаза. Мне точно следовало забыть о временах полной неуязвимости и позаботиться о хорошей экипировке. А то привык голышом по инстам разгуливать. Другая специальная атака стража могла бы меня сваншотить, не прокачая я так устойчивость. Босс сворачивался в клубок и с бешеной скоростью катился ко мне. Просто вернуться не получалось. Он легко менял направление движения и хоть краешком, но отцеплял меня шипами, раздирая доспехи и плоть. Если элитники были сильнее обычных разов два, то босс оставался боссом, нанося бешеный урон. Весь мой опыт битвы с мобами опирался на неуязвимость проклятия нежити, и было сложно забыть старые привычки, вроде манеры бить голыми руками. Зарядив в босса серию, я не смог остановиться, когда тот собрался в ощетинившийся иглами клубок. Мало того, что потерял больше, чем отхилил похищением жизни, так еще и познал такую адскую боль, что зарёкся драться голыми кулаками с подобными противниками. Одно дело лупить по гладкой поверхности щита или керасы, и совсем другое — врезаться кулаком в острый костяной шип. Мне срочно нужны были латные перчатки. Я запаниковал. Жизни оставалось меньше трети, дебав Чемного Мора никуда не делся. И умирать ради пусть даже суперлегендарной шмотки, поставив на кон персонажа, жутко не хотелось. Но выхода не было, пути отступления отрезаны, и даже глубинка не функционировала. Худо-бедно, но мы с Игги запинали Ёжа-стража. Под конец я не сдержался и выстрелил заряженной возмездием стрелой. Как ни была сильна защита босса, энергия спящих её проигнорировала. Ёж сдох, щедро отсыпав 3000 очков опыта. Вот только запасы возмездия не радовали. Не хватит даже на то, чтобы прикончить одного моба. Разблокировано локальное достижение «Сокровищница первого мага. Путь отваги». Прогресс достижения – 1 из 99. Лишь героям открывается «Сокровищница первого мага» и только самые сильные духом выбирают путь отваги. Успешно одолев первого стража, вы открыли свое сердце духу сокровищницы. Отныне каждый последующий шаг на пути отваги будет достойно вознагражден. Награда – плюс 1% к урону против Стражи-Сокровищницы и их прислужников. С подобным многоэтапным типом достижений я столкнулся впервые. Механику понял, но все же задался вопросом, будут ли все награды локальны. Продолжит ли наносимый мной урон нарастать линейно, просто прибавляя по проценту за каждый шаг? Или дальше меня ждет что-то серьезнее? Полутав босса, обнаружил, что с него выпало кое-что поинтереснее, чем с предыдущих мобов. Вы получили фолиант базовой магии трансформации. Порадовавшись, я все же решил, что еще мыслю категориями песочницы. Ведь в Даранте магические фолианты свободно может купить любой, только плоти. С магией в Дисе такая же история, как с навыками. Теоретически можно изучить все. Практически смысла в этом никакого. Особенно если твой класс не предрасположен к развитию соответствующих характеристик. Проще говоря, даже воин, вступив в гильдию магов, соответствующую школу или примкнув к последователям Нергала, сможет изучить фолиант базовой магии света. Это позволит подхиливать себя в бою, но в определенный момент эффективность такого лечения станет мизерной относительно общего объема здоровья. А поднять уровень навыка до приличного не позволят требования к характеристикам. Что касается стоимости базовых фолиантов магических искусств, Она варьировалась в пределах 10-15 тысяч золотых. Я с ежей бойцов получил почти столько же. Так что первая вещественная награда сокровищницы не впечатлила. Тем более и наградой я бы это пока не назвал. И вот почему. Фолиант оказался не в моем рюкзаке с его несчастными тремя свободными слотами, предусмотрительно освобожденными от всего лишнего. Нет, он очутился в непонятно откуда взявшемся мешке расхитителя сокровищницы. Причем материального воплощения не получил, фигурируя лишь как иконка в интерфейсе. Мешок расхитителя сокровищницы, божественная, скреплен с душой Скифа, вместимость 99 ячеек. Во времена, когда весь мир омывался единым океаном и умещался на одном первозданном континенте, первый маг Дисгардиума создал этот внепространственный нематериальный мешок специально для своей сокровищницы. Каждый расхититель, проникший туда и посмевший украсть хоть что-то, получил подобный мешок и, погибнув, остался в хранилище, став его привязанным стражем. Эффекты. Исчезнет вместе со всем содержимым после смерти в сокровищнице. Или будет навсегда скреплен с душой игрока, если тот выберется живым. Я не поверил глазам. Что? Название мешка отображалось красным. Божественная шмотка. С учетом моего классового штрафа, просто потрясающе нужный подарок. Эпические сумки подобной вместимости стоили от сотни тысяч золотых. А здесь еще и божественное качество. Офигеть. Осталось только не погибнуть. Единожды ударил невидимый колокол. Звон многократно разнесся по залу, эхом отражаясь от стен. Новые порталы не появились, зато отворились врата за спиной. Дальняя стена коридора вернулась на место. Возле нее поблескивала пелена портала. Ничего больше не происходило, за исключением того, что жизнь начала восстанавливаться. Причем намного быстрее, чем должна была. Спустя минуту или две она достигла максимума. Вот только верхний предел теперь ограничивался 99%. Крайнее деление залило красным. И объяснение этому я увидел в ряду наложенных эффектов. «Проклятие сокровищницы!» Затклый воздух сокровищницы первого мага воздействует на вас негативно. Минус 1% от максимального объема жизни. Похоже, мне предоставили выбор: уйти с награбленным или остаться, чтобы еще попытать счастье. И этот аттракцион будет продолжаться, пока я не уйду сам или пока меня не убьют. Больше всего меня беспокоил вопрос: что будет, когда я погибну? Сработает ли заражение? Эта версия сокровищницы давила на жадность, ставя игрока перед выбором после каждого шага. Забрать что-то и уйти, довольствуясь малым, или попытаться получить больше, рискуя всем уже полученным. Для меня пока предпочтительный второй вариант. Божественный мешок, конечно, сам по себе прекрасная награда. Но, как я понимал, он не главное, а что-то вроде упаковки. А фолиант базовой магии и 16 тысяч золотых, честно, я надеялся на большее. «Идущий путем отваги! Шаг второй!» Разнеслось из-под свода зала. Врата захлопнулись, квадраты на полу изменились. Вместо одной линии в уголке теперь было процарапано две. В центре зала снова начала зарождаться угольная точка магии переноса. Чернейший мглой портал выпустил пепел и искры, вслед за которыми выпрыгнул козлоногий рогатый моб. Сатир-Истязатель, 28-й уровень, элитный. Покрытый свалявшейся шерстью, он, казалось, не нуждался ни в доспехах, ни в оружии. Первую выпущенную мной стрелу принял на грудь, и та бессильно отскочила. Логи урона даже не обновились. Цепенящий токсин, выстреливший тонкой упругой струей из жала Игги, козлоногий проигнорировал. Переступая копытами, он отрывисто заблеял, Впирился в меня взглядом и взмахнул руками. Стало понятно, почему он безоружен. Его рога, хвост, когти вытянулись и налились мглой. Острие хвоста блеснуло матовым металлом. Сатир, наклонив голову, ударил копытом и, блея что-то угрожающее, начал разгон. И это только второй шаг из 99. -ти. Готовясь поражать каменную кожу и встретить козлоногого заряженным комбо, я сильно пожалел, что не вошел в сокровищницу до заражения. По крайней мере, тогда бы я не боялся умереть».